Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джеймс Феннимор Купер Зверобой Роман Глава первая Разнообразие событий имеет на человеческую фантазию действие времени. Кто много путешествовал и видел, тот способен вообразить, что он жил очень долго, и народная истории обильная фактами, весьма скоро принимает древние формы. Иначе мы не можем понять и объяснить этот достопочтенный вид, в каком уже представляются нам американские летописи. Далек, по-видимому, и слишком темен первоначальный период колониальной истории. Тысячи многосложных перемен и событий переплетаются и путаются в звеньях исторических воспоминаний, набрасывая густой туман на колыбель народа, переживавшего, по-видимому, длинный ряд замечательных эпох. А между тем только четыре поколения, ни больше, ни меньше, передают в качестве преданий из уст в уста все, что совершил на этой почве образованный европейский человек. Народонаселение Нью-Йорка, одного только Нью-Йорк, превышает в материальном смысле народонаселение всей швейцарской конфедерации. А прошло всего лишь 200 лет, как голландцы своими поселениями начали выводить эту страну из варварского состояния. Ясно стало быть, что сыновитая древность в этих случаях не более как оптический обман, который исчезает сам собою, когда приближаешься к нему с хронологией в руках имея в виду подобную перспективу событий, вы не должны слишком изумляться при взгляде на картины романиста, тем более что некоторые дополнительные объяснения дадут ему возможность правильно представить состояние общества, которое мы намерены изобразить. Известно, что поселения на восточных берегах Гудзона не далее чем за сто лет еще не были свободны от набегов индейцев. И даже до сих пор по закраинам той же реки, на расстоянии ружейного выстрела от Олбани, существует резиденция младшей ветви рода Ван Ренселлеров, которые строили здесь свои укрепления для защиты от этих хитрых врагов. Многие другие памятники, разбросанные в самом центре современной американской цивилизации, неоспоримо свидетельствуют, что безопасность против туземных дикарей утверждена в самый короткий промежуток времени, который равняется продолжению обыкновенной человеческой жизни. События нашей повести заключаются между 1740 и 1745 годами, когда обитаемые части Нью-Йоркской колонии ограничивались четырьмя атлантическими графствами по обеим сторонам Гудзона, от его устья до водопадов при его истоке, и еще несколькими соседними областями по порогам Могаука и Скогари. Широкие полосы девственной почвы простирались до самой Новой Англии, представляя густые непроходимые леса, в которых свободно мог укрываться туземный воин в своей бесшумной обуви из кожи зверя. Вся страна к востоку от Миссисипи представляла в ту пору обширное пространство лесов, окаймленных весьма незначительной частью обработанной земли, пересекаемой блестящей поверхностью рек и озер. В этой обширной картине торжественного уединения описываемый нами уголок сам по себе совершенно ничтожен. Но если вы получите о нем верную идею, нет сомнения, что в голове вашей образуются правильные понятия обо всей этой стране, за исключением, разумеется, частных подробностей, которые не могут иметь большой важности. Но при всех переменах, произведенных человеком, природа вечно неизменна в своих основных законах. Время сеяния и время жатвы возвращаются и проходят с незыблемой точностью, представляя человеку благороднейший случай – испытывать высокие силы своего всеобъемлющего духов в познании вечных законов, которыми упрочивается это бесконечное однообразие. Целые столетия знойное летнее солнце согревало вершины этих благородных дубов и вечно зеленых сосен, распространяя свою теплоту до их последних корней, как вдруг в глубине этого леса раздались человеческие голоса, перекликавшиеся один с другим. Это было в один из июньских дней, когда листья высоких деревьев омывались потоками света и когда их ветви возвышались в мрачном величии, отбрасывая длинную тень. Перекликались, очевидно, два человека, потерявшие дорогу и хотевшие встретиться друг с другом. Наконец пронзительный крик возвестил об успехе, и в то же мгновение какой-то человек, пробираясь по лабиринту густого кустарника на закраине болота, вышел в долину, образовавшуюся в лесу от бури и огня. — Вот здесь можно перевести дух, — сказал лесной странник, видя над своей головой чистый свод неба. — Ура, зверобой! Здесь светло, и мы очень недалеко от озера. При этих словах в долине появилась и фигура другого странника, который пробирался сквозь хворост, отодвигая руками сучья, цеплявшиеся за его платье. «Знаешь ли ты это место?» — спросил зверобой. «Или, может быть, ты и кричишь от радости при виде солнца?» «Да, приятель, место знакомое, и я сказать правду радеханик, что наткнулся на солнечный луч». Теперь мы ухватились за все румбы компаса, и некого будет винить, если опять потеряем их из виду. Не будь мое имя Гарри поседа если не в этом самом месте приставали в прошлом году охотники за землей, проведшие здесь целую неделю. Видишь, вот остатки хвороста, которые они полили, и я очень хорошо знаю этот ключ. Да, молодой человек, я люблю солнце. Хотя и без его лучей отлично понимаю, что теперь двенадцать часов, минута в минуту. Мой желудок — превосходный и самый верный хронометр, какого нет отыскать во всей колонии. Его стрелка указывает на полдень. Стало быть, нам надо развязать котомку и завести часовую машину еще на шесть часов. Они оба принялись за необходимые приготовления к умеренному обеду который всегда приправлялся хорошим аппетитом. Воспользуемся этой минутой, чтобы познакомить вас с двумя странниками, главными действующими лицами нашей истории. Тот из них, который называл себя Гарри Непоседа, представлял своей особой благороднейший образец мужественной красоты во всем ее могущественном величии. Его подлинное имя было Генрих Марч, но пограничные жители, следуя обыкновению индейцев, придавать прозвище собственным именам, называли его Гарри Непоседа, а иногда просто торопыгой, обозначая этим необыкновенную скорость его движений и беззаботность характера, какими он прославился на всей линии жилищ, разбросанных между Нью-Йорком и Канадой. Ростом Гарри Непоседа был шесть футов и четыре дюйма, и его физическая сила вполне соответствовала гигантским размерам его членов. Черты его лица были правильны и прекрасны. Все его манеры, несколько грубые, как у всех колонистов, были, однако ж проникнуты каким-то особенным благородством, гармонировавшим как нельзя лучше с прекрасной наружностью Другой характер и совсем другая наружность отличали его товарища, зверобоя. Достигая своим ростом также шести футов, он был по сравнению с Гарри чрезвычайно тщедушен и тонок, хотя мускулы его обличали необыкновенную ловкость и проворство. На его молодом лице лежал особый отпечаток, невольно располагавший к нему сердце каждого, кто принимал на себя труд рассмотреть его хорошенько. Это было наивное простосердечие, соединенное с необыкновенной твердостью воли и совершенной искренностью. С первого раза можно было даже подумать, что он нарочно прикидывается добряком и простофилией, чтобы тем удобнее скрыть затаенный обман и плутовство. Но эти подозрения тотчас же исчезали при малейшем знакомстве с ним. Оба они были молоды. Тарапыге, казалось, на вид лет двадцать восемь, зверобою — не более двадцати пяти. Их костюм не требует подробных описаний, и мы скажем только, что он состоял из выделанных оленей их кож. стал быть, оба спутника по своему платью принадлежали к людям, проводившим свою жизнь в дремучих лесах на рубеже возникающей цивилизации. «Ну, зверобой, теперь за дело!» «Докажи, что твой желудок работает мастерски, как у всех этих доловаров, между которыми ты получил воспитание», — сказал Гарри, отправляя в рот солидный кусок дичи, которого европейскому крестьянину хватило бы на целый обед. «Докажи, любезный, своими зубами этой лани, что ты человек в полном смысле слова. Своим карабином ты уже доказал это». «Невелика честь для человека хвастаться тем, что он врасплох убил бедную лань», отвечал его скромный товарищ, принимаясь за обед. «Если бы это была пантера или дикая кошка, можно было бы, пожалуй, и похвастаться. Доловара прозвали меня зверобоем вовсе не за силу и храбрость, а единственно за верный взгляд и проворство. Застрелить оленя, конечно, еще не значит быть трусом» но все же было бы безрассудно доказывать этим свою храбрость. «Твои доловары, любезны кажется небольшие храбрецы», — бормотал сквозь зубы Гарри Непоседа, отправляя в рот новый огромный кусок мяса. «Ведь эти праздношатающиеся минги скрутили их по рукам и ногам, как беззащитных овечек, не так ли?» «Нет, вовсе не так», — с возразил зверобой. Это дело надобно понять хорошенько и не перетолковывать в кривь и в кось. Минги — самые вероломные и бессовестные дикари, и весь лес наполнен их обманом и бесстыдством. Нет для них ни честного слова, ни верности своим договорам. А с доловарами я прожил десять лет, и очень хорошо знаю, что они умеют быть героями, когда нужно. Хорошо, зверобой. Так как мы коснулись этого предмета, будем говорить откровенно, по-человечески. Отвечай мне вот на какой вопрос. Ты уже давно составил себе славу отличного охотника во всех лесах, но нападал ли ты когда-нибудь на человека? И способен ли стрелять в неприятеля, который подчас не прочь бы сломать тебе шею? «Скажу тебе по совести, Гарри». Я никогда не имел и не видал законных случаев обнаруживать убийственные замыслы против своих собратьев. Я жил между доловарами в мирное время. И, по моему мнению, преступно отнимать жизнью человека, если он с нами не в открытой войне. Как? Разве тебе не случалось сталкиваться у своих капканов с каким-нибудь мошенником, который собирался украсть твоей кожи? а в таком случае, весьма вероятно, ты разделывался с ним сам собственными руками. Не тащить же его к судье и не заводить же тяжбу, всегда соединенную с хлопотами и большими издержками для обоих тяжущихся лиц. — Я не расставляю ни капканов, ни сетей, — гордо отвечал молодой человек. — Я живу своим карабином и не побоюсь с этим оружием никого в мире. Никому не предлагаю звериной кожи без дыры в голове, в том месте, которое природа устроила для зрения или слуха. Звериная кожа совсем не то же, что волосы с неприятельского черепа. Подкараулить и подстрелить индейца значит действуют по тем же правилам, каких придерживается твой враг, когда ведет с тобой войну. По-моему, чем больше отправить на тот свет этих негодяев, тем легче на душе и спокойнее твоя совесть. Надеюсь, приятель, что впредь мы не так часто будем встречаться, если твой карабин умеет стрелять только в четвероногих. Наше путешествие, Гарри, скоро будет окончено. Стало быть, мы можем разойтись, если тебе угодно. Меня ждет один приятель, который не постыдится завести знакомство с человеком, не убившим никого из своих ближних. — Желал бы я знать, что завело сюда этого щепетильного доловара, — пробормотал Гарри Марч, не скрывая своего негодования и недоверчивости. — В каком месте, ты говоришь, молодой вождь назначил тебе свидание? — Подли небольшого утеса на краю озера, где, как меня уверяли, индейские племена имеют обыкновение заключать договоры и закапывать в землю свои боевые топоры. Я часто слышал от Доловаров об этом утесе, но ни разу не видал его. Об этой части озера еще спорят между собой Минги и долавары В мирное время эти племена ловят здесь рыбу и охотятся на зверей, так что этот клочок составляет пока общую собственность. — Общую собственность? — Вот оно как! — вскричал Гарри Непоседа, заливаясь громким смехом. Желал бы я знать, что скажет на это Хаттер, том плавучий, который пятнадцать лет подряд один владеет озером исключительно и нераздельно. Не думаю, чтобы он охотно уступил его Деловарам или Мингам. А разве колонии будут хладнокровно смотреть на этот спор? Вся эта страна должна же составлять чью-нибудь неотъемлемую собственность. «Колонисты, по-видимому, не знают в своих желаниях никаких пределов и готовы захватывать всевозможные места. Но сюда, надеюсь, никогда не заберутся ноги колонистов. Им и не узнать этого захолустья. Старик Том не раз мне говорил, что им в тысячу лет не разведать об этих местностях. И я со своей стороны решительно убежден, что Том Плавучий никому на свете не уступит своего озера» по твоему гарри выходит что старик том решительно необыкновенный человек он очевидно не принадлежит ни к мингам, ни к доловарам ни к бледнолицам и владеет одним только местом из за которого готовы перессориться все племена кто же этот человек какой он породой объяснить породу старика тома не так то легко да и едва ли найдешь человеческое племя к которому бы его можно было отнести. Он скорее смахивает на канадского бобра, чем на какого-нибудь человека. Его манеры и привычки точь-в-точь, точь, как у бобра. Кое-кто думает, будто в молодости Том разгуливал по соленой воде с каким-то Киддом, морским разбойником, которого лет тридцать назад вздернули на виселице. По смерти Кидда он приютился здесь, в уверенности, что в этих местах никогда не доверутся до него королевские солдаты, и он спокойно может наслаждаться плодами своих грабежей. Он рассчитал дурно Гарри. Слишком дурно. Человек нигде никогда не может спокойно наслаждаться плодами своих грабежей. У всякого свой вкус и своя натура, любезный зверобой. Я знал таких молодцов, которые могли быть спокойны и счастливы, не иначе, как посреди веселой компании беспардонных и беспросыпных гуляк. познавал и таких, которые любили прятаться от всяких обществ и корчиться в каком-нибудь углу. Одни не заснут спокойно ночью, если не ограбят кого-нибудь на сон грядущий, другие, напротив, теряют сон и аппетит после грабежа. Человеческая природы видишь ли, слишком разнообразно — Что касается старика Тома, могу тебя заверить. Он совершенно счастлив и живет себе на славу вместе со своими дочерьми. — Да, я знаю, у него есть дочери. Между доловарами о них носился слух. — Есть у них мать? — Была, разумеется. Но вот уж два года, как она умерла и брошена в воду. — Что ты сказал? — спросил Зверобой с изумлением озирая своего товарища. Умерла и брошена в воду. Старый проказник похоронил свою жену в озере, распрощавшись с нею, как нежный супруг. Копать могилу трудно среди этих корней. А может, он сделал это с тем предположением, что вода чище смывает грехи с человеческого тела? Не знаю, наверное. — Бедная женщина была очень грешна? — спросил зверобой. — Не думаю, чтобы чересчур. Но, разумеется, водились за ней грешки, и вообще Юдиф Хаттер вела разгульную жизнь. Но, вероятнее всего, старику лень было рыть могилу в сухой земле. Характер у Юдифи был стальной, а ее муженек — настоящий кремень. Не мудрено, что огонек довольно часто вспыхивал между ними, хотя вообще они жили очень согласно. Я со своей стороны всегда уважал юдиф Хаттер как мать прекрасной девушки, которая носит ее имя. Дело, видишь ли, идет о старшей дочери Тома, которую тоже зовут юдифию Да, я слышал об этой девушке, хотя доловары по-своему произносили ее имя. Судя по их рассказам, не думаю, что юдиф Хаттер могла нравиться моему воображению. Твоему воображению? — Это очень забавно! — воскликнул Гарри Непоседа, покраснев от запальчивости при виде того равнодушия, с каким его товарищ отозвался о прекрасной девушке. — Как ты смеешь соваться со своим воображением, когда речь идет о Юдифе Хаттер? — Ты еще молокосос! Молоко на губах не обсохло! Юдиф Хаттер не захочет и взглянуть на тебя! — Вот что, Гарри, теперь июнь. И ни одно облачко не заслоняет от нас солнце», — отвечал зверобой спокойным тоном. «Горячиться бесполезно. У каждого свои мысли, и, я надеюсь, белка может думать о дикой кошке, что ей угодно». «Разумеется, если только дикая кошка не проведает об этом. Впрочем, ты еще молод, легкомыслен, и я охотно тебя прощаю. К чему в самом деле нам ссориться из-за девушки, которую ты и не видал?» А, кстати, что говорили о ней доловары? Они хвалили ее ум красоту, но прибавляли, что она ветрена и слишком любит обставлять себя поклонниками. Ах, черт бы их побрал! Они нарисовали тебе верный портрет, юдифихатор. Сказать правду зверобой если бы не эта ветренность, быть бы ей моей женой года два назад. Была, впрочем, еще причина почему я не женился. — Например? — спросил зверобой тоном человека, которого мало интересует этот разговор. Я в то время был не совсем уверен, любит ли она меня. Плутовка слишком хороша и знает себе цену. Не растут на этих горах деревья стройнее ее стана, и ты в жизни не увидишь серны, которая прыгает с такой легкостью но при этом ее недостатки слишком резко бросаются в глаза. «Было время, я клялся некогда не видеть этого озера!» И вот снова идешь к нему. «Зачем же ты клялся, не надеясь сдержать клятвы?» «Ах, зверобой! Ты новичок в этих делах, и трудно растолковать тебе, на что становится похож человек, когда любовь овладевает его сердцем!» Если бы ты знал Юдив, как я знал ее, мои клятвы не казались бы тебе слишком безрассудными. По временам, видишь ли, наезжают на это озеро для рыбной ловли крепостные офицеры с берегов Магаука. И вот тогда-то кокетка теряет голову. Она рядится точно куклой и всем делает умильные глазки. Это нехорошо, очень нехорошо простодушно заметил Зверобой. «Дочь бедного отца должна знать свое место. Я уверен, ни один из этих офицеров не имеет честных намерений, ухаживая за Юдифью. Вот это меня и бесит! Есть между ними один вертлявый капитан, который того и гляди, ни за что погубит ее. Впрочем, юдиф сама будет виновата. Она готова всякому вешаться на шею». «Зачем же ты о ней думаешь?» «Генрих Морч, на твоем месте я давно бы ушел в лес от такой женщины. Советовать легко, приятель. Но не так-то легко выполнять советы, когда речь идет о Юдифе. Признаться, я подумывал увезти ее насильно и жениться на берегу Магаука в какой-нибудь трущобе, куда авось не попал бы ни один из этих офицеров. У старика Тома осталась бы еще дочка, не красавица, правда, и не умная» но зато примерная смиренница. Есть, стал быть, еще другая птичка в этом гнезде. Вот как? Доловары говорили только о юдифи Не мудрено. Кто не забудет бедной хетти когда подлине ее красавица юдифи Впрочем, и хетти довольно мила. Но что касается ума, надо бы на ее извинить. Бедняжка не совсем хорошо отличает правую сторону от левой. «Благодать Бога особенно простирается на нищих духом», — заметил зверобой набожным тоном. «Краснокожие чрезвычайно уважают таких людей, потому что, думают они, злой дух не может поселиться в слабом теле и овладеть немощной душой». «Но злому духу не о чем хлопотать, подле бедной Хетти. Старик-отец и умная сестра не спускают с нее глаз» иначе, пожалуй, не уцелеть бы и от сорванцов, которые, сказать правду, похитрее всякого злого духа». «Как же это? Я думал, напротив, что озеро малоизвестно этим людям», сказал Зверобой, очевидно озадаченный близкой перспективой неприятного столкновения с цивилизованным обществом. «Это правда, любезный. Сюда пристают на короткое время десятка-два белокожих, никак не больше». Но мало ли что могут натворить эти ребята, рожденные и воспитанные на границе, без оседлости и без определенного образа жизни. Одним словом, зверобой, я был бы в отчаянии, если бы теперь, после шестимесячного отсутствия, нашел, что Юдивь вышла замуж. Разве она подала тебе какие-нибудь надежды? В том-то и дело, что нет. Не знаю, права как все это выходит. Я ведь и шли... Не дурен, в этом уверяет меня всякий ручей, освещаемый солнечным лучом. Но я никогда не мог от нее добиться ни обещания, ни даже ласковой улыбки, хотя иногда она безумно хохотала со мной по целым часам. Да что тут толковать! Если Юдив Хаттер осмелится выйти замуж, быть ей вдовушкой на двадцатом году жизни! Неужто, Гарри, ты решишься погубить человека только из-за того, что его предпочли тебе? Почему же нет? Если неприятель загородил мне дорогу, я имею полное право раздавить его, как мне угодно. Посмотри на меня хорошенько. Разве я похож сколько-нибудь на человека, способного подставить свою шею какому-нибудь вкрадчивому торгашу, который задумает отбить у меня красавицу? — Нет, слуга покорный, это было бы из изрукво, притом за отсутствием законов мы сами поневоле и судьи, и палачи. Пусть отыщут в лесу мертвое тело. Кому охота идти в колонию с доносом на убийцу? — Мне, например. Ведь я же буду знать, что ты намеревался убить мужа Евгипи. — Как? — Ты осмелишься донести на Гарри непоседу? «Ты, низкая тварь, получеловек, полуобезьяна!» «Я готов высказать правду о всяком человеке, кто бы и где бы он ни был». С минуты Генрих Марч смотрел на своего товарища с безмолвным изумлением. Потом, ухватившись обеими руками за его плечи, начал трясти зверобоя с такой усилой, как будто хотел разорвать своего приятеля. Зверобой не оробел, и ни одна черта его лица, спокойного и ясного, нисколько не изменилась. Он сказал твердым и решительным тоном, «Можешь трясти сколько угодно, но тебе, кроме правды, ничего не вытрясти из меня, Генрих Марч. Если Югиф замужем, я воспользуюсь первым же случаем, чтобы передать ее мужу наш разговор». Марч снял руки с плеч товарища и взглянул на него с еще большим изумлением. — Я думал, что мы приятели, но теперь вижу, что жестоко ошибался. — Это мой последний секрет, залетевший в твое ухо, зверобой. — Очень рад. Не хочу слышать секретов, если под ними скрываются преступные замыслы. — Твоя правда, мы очень легко и удобно можем скрываться от преследования гражданских законов. Но ты забываешь, Генрих Марч, что есть над миром верховный законодатель, который знает и видит все. Тот, кто не повинуется его заповедям, не должен называть меня своим другом. Какой же ты после этого свободный охотник, гроза лютых зверей! Лучше бы тебе удалиться к маравским братьям и копать гряды подле твоего дома. По твоей безрассудной запальчивости, Гарри, я вижу, как мало тебе приходилось жить между краснокожими. Перестанем толковать об этом. И вот тебе моя рука. Гарри, казалось, был изумлен добродушием товарища. Принимая постепенно веселый вид... Он расхохотался до того, что слезы выступили на его глазах. Потом он, взяв предложенную ему руку, сказал, «Твоя правда, зверобой, безрассудно нам ссориться из-за того, что пока место остается в пределах догадок. Ведь мы и не горожане, черт побери, а вольные люди свободных лесов. В городах совсем другое дело, там иной раз дерутся из-за мыслей». Слыхал об этом и я, Генрих Марч. Моравские братья рассказывали, что есть будто такие государства, где люди ссорятся и дерутся из-за своей религии. Если это справедливо, прости им, Бог, они слишком жалки в моих глазах. Нам во всяком случае нечего следовать этим примерам. И уж, конечно, очень глупо ссориться из-за мужа Юдифи, которого, может, стать у нее и не будет никогда. Что касается меня, то мне гораздо приятнее видеть бедную Хетти, чем эту ветреную красавицу. Послушай, зверобой, ты знаешь вообще, что такое охотники-трапперы и праздношатающиеся продавцы кож Этим людям ни человеческие чувства. Они из одной удали готовы отважиться на всякое зло. Но я убежден, что во всей этой стране не отыщшь человека который бы решился добровольно нанести какое нибудь оскорбление девицыхти хатер мне очень приятно гарри что ты отдаешь справедливость до и другим племенам союзникам право гарри я очень рад что в этом отношении ты совершенно сошелся с моим образом мыслей но вот уже солнце склоняется к западу не пора ли нам продолжить путь чтобы поскорее увидеть этих замечательных сестер. Путешественники собрали остатки обеда, взвалили котомки на плечи и, оставив долину, снова углубились в тень густых деревьев.